карлет секунду помедлила с ответом. Она знала, что следующим вопросом будет «А как все ваши?» «Как здоровье, дорогой Эллен?» И понимала, у нее не хватит духу сказать им, что эллин нет в живых. Ведь если она произнесет эти слова, если допустить, чтобы они разбередили ей душу в присутствии этих участливых, сердобольных женщин, ей уже не сдержать слез». Они будут литься и литься, пока ей не станет плохо. Но этого нельзя допустить. Ни разу после возвращения домой не позволила она себе выплакаться как следует. А если хоть раз дать волю слезам, от ее так старательно взращенного в себе мужества не останется и следа. Но, глядя в смятении на дружеские лица Фонтейнов, скарлет понимала, что эти люди не простят ей если она утаит от них смерть эллен особенно бабушка редко кого дарившая своей благосклонностью и пренебрежительным взмахом сухонька ручки умевшая показать что знает цену почти каждому из жителей графства и вместе с тем искренне привязанная к эллен но «Ну, что же ты молчишь произнесла бабушка уставя на нее пронзительный взгляд «Ты что, не знаешь, как это получилось?» «Видите ли, дело в том, что я вернулась домой лишь на другой день после сражения», торопливо начала объяснять Скарлетт. «Янки тогда уже ушли, а папа...» «Папа сказал, что он убедил Янки не жечь дом, потому что Сьюлин и Кэрин лежали в тифу, и их нельзя было трогать». «Впервые в жизни слышу, чтобы Янки поступали как порядочные люди». — сказала бабушка, явно недовольная тем, что ей сообщают что-то хорошее о захватчиках. — Ну, а сейчас, девочки, как? — Уже лучше, много лучше. Они почти поправились, только очень слабы, — сказала Скарлетт. И, чувствуя, что страшивший ее вопрос вот-вот сорвется у бабушки с языка, она еще торопливее перевела разговор на другое. — Я... «Я хотела спросить, не можете ли вы одолжить нам немного продуктов? Янки сожрали все подчистую, как саранча. Но если у вас самих туго, то вы, пожалуйста, скажите мне прямо, без всяких стеснений. И пришли порка с повозкой, и вы получите половину всего, что у нас есть. риса муки, свинины, немножко цыплят», — сказала старая дама, и как-то странно поглядела на Скарлетт. «Нет, зачем же? Это слишком много, право же я...» «Молчи, не желаю ничего слушать. Для чего же тогда соседи?» «Вы так добры, что я просто не знаю. Но мне пора, дома начнут беспокоиться». Бабушка внезапно поднялась и взяла Скарлетт под руку. «Вы обе оставайтесь здесь», — распорядилась она и подтолкнула Скарлетт к заднему крыльцу. «Мне нужно перемолвиться словечком с этой малюткой. Помоги ко мне спуститься с лестницы, Скарлетт!» Молодая хозяйка и Салли попрощались со Скарлетт, пообещав в самое ближайшее время приехать ее проведать. Они сгорали от любопытства, но вместе с тем знали, если бабушка сама не найдет нужным поведать им, какой разговор состоялся у нее со Скарлетт, они никогда этого не узнают. «Старухи — трудный народ», — прошептала молодая хозяйка на ухо Салли, когда они обе принялись за прерванное шитье. Скарлетт стояла, держа лошадь под усы. Тупая боль сдавила ее сердце. но «Ну, сказала бабушка, пронзая ее взглядом, «что там еще случилось у тебя дома? Что ты от нас скрываешь?» Скарлетт поглядела в зоркие старые глаза и поняла, что она сможет сказать бабушке Фонтейн всю правду без утайки и не заплакать. Никто не отважится заплакать в присутствии бабушки Фонтейн без ее недвусмысленно выраженного поощрения. — Мама умерла, — сказала Скарлетт просто. Рука, опиравшаяся на руку Скарлетт, так напряглась, что сделала ей больно. Сморщенные веки, задрожав, прикрыли жёлтые глаза.